В бильярдном зале отеля Гравский парк царил полумрак и было душновато. Несколько светильников тускло освещали большое помещение. Тёмно-зелёные шторы плотно прикрывали закрытые окна. Зал постепенно заполнялся приглашёнными Олегом Соловьёвым постояльцами отеля. Это были всё те же участники трагически прерванного покерного турнира. Первыми прибыли Инга Турзищева и Марина Бузинова. Обе были одеты весьма скромно. Из-за осунувшегося за последние два дня лица Инги в ней едва можно было узнать блестящую красавицу бизнесвумен. К тому же турзящего было не накрашено, а драгоценные камни против обыкновения не украшали ее пальцы и шею. Лишь маленькие изумрудные сережки красиво оттеняли ее черные, как смоль, волосы, аккуратно забранные в пучок на затылке. Ее подружка Марина Бузинова вообще пришла в голубом спортивном костюме. Следом за Турзисьевой и Бузиновой в зал вошла мрачная Наталья Мамилидзе в своем извечном красном спортивном костюме. Брови ее были нахмурены, на лице застыла горестная маска презрения к следствию и отчаяния найти убийцу мужа. Немного погодя в бильярдный зал вошла Ирина Горюнова. Ее хищное лицо не выражало никаких эмоций. На вопрос о состоянии и здоровье супруга она отвечала однасложно: "Спасибо, уже лучше". Появившаяся в дверях зала Ольга Бахмутова, вскинула накрашенные брови, удиввшись составу приглашённых, с сарказмом оглядела оперативников, стоявших у окна, и уселась за стол рядом с Наталией Мамелидзе. Наконец, последним в зал вошёл Дмитрий Евеленович Половинный. Женская компания собравшихся встретила его одобрительным гулом. Но Половинный ни на кого не обратил внимания. Он вошёл словно робот, подошёл к бильярдному столу и уселся с прямой спиной на стул рядом с Ириной Горюновой. Яна и Сергей Репнин почти что вбежали в зал, боясь опоздать на многообещающую встречу постояльцев отеля. Яна отаскала глазами Олега и, поняв его мысль, уселась за стол рядом с Мариной Бузиновой. Сергей Репнин отошёл к окну. Олег Соловьёв посмотрел на часы, потом что-то шипнул одному из оперативников. Тот стремительным шагом, держа около уха мобильный, направился к входной двери и вышел в коридор. Оставшиеся два оперативника подошли к входной двери и замерли внемло в ожидании, сложив руки на груди. Ну, что же, уважаемые, так начал свой монолог Олег Соловьёв. Разрешите в последний раз побеседовать с вами о произошедших событиях в Гравском парке. Я решила освежить вашу память и перечислить совершённые убийства в хронологическом порядке. Наталья Мамелидзе презрительно фыркнула. Остальные нервно заёрзали на своих стульях. Как вы, конечно, знаете, в отеле Гравский парк на покерном турнире, который организовал Дмитрий Евеленович Половинный, произошло первое убийство. Убили известного бизнесмена Алексея Семёнова. Он был отравлен тетродотоксином, иначе говоря, ядом рыбы фуги. Действие этого яда может продолжаться до 6 часов, после чего наступает летальный исход. Алексей умер прямо за покерным столом. Инга Турзищева шумно вздохнула. Почти сразу же после этого был убит Юрий Мамелитза, продолжал Соловьев. Мамелитза убили уколом, содержащим батрахаут-токсин, иными словами яд колумбийской лягушки древолаза. Действие этого яда приводит к летальному исходу в течение пяти минут. А вы так и не нашли убийцу! – прорычала в отчаянии Наталья Мамелитза. Только разглагольствуйте понапрасну и нас не выпускаете из отеля. Я на вас суд подам! Все дружно задвигались, загудели. Я очень прошу всех соблюдать тишину и дать мне договорить до конца. Соловьев немного повысил голос. К тому же, Наталья, вы ошибаетесь. Мы нашли убийцу, и скоро я назову вам его имя. В зале воцарилась такая тишина, что у всех даже зла жило уши, как в самолете. Так-то лучше, улыбнулся Соловьев и сказал: следующая жертва. Наш замечательный покерный любитель Дмитрий Веленович Половинный. Его отравили стрихнином, изготовленным из так называемого рвотного ореха. То есть попытка отравления имела место быть, но что-то пошло не так, и Дмитрий Веленович выжил, как он сам пошутил, несмотря на все усилия врачей. То ли доза была недостаточна для летального исхода, то ли организм Дмитрия Веленовича обладает поистине богатырской крепостью. Но факт остаётся фактом. Вот он сейчас, сидит живёхонький среди нас. Хотя и не может ничего определённого на этот счёт сказать, просто не помнит или не хочет помнить. Олег посмотрел на экран пискнувшего мобильника и продолжил. А вот Татьяну Гущину спасти не удалось, так как она не сразу обратилась за помощью к врачам. Её отравили нанесением на руки аконитина, яда, который выделяет растение-борец. Она ходила в перчатках, закрывающих влдыри и раны на руках, вместо того, чтобы сразу же при первых признаках чесотки и жжения обратиться за врачебной помощью. И это несмотря на то, что её соседка по номеру и подруга, Ольга Бахмутова, бывшая медсестра. По залу прошёлся неодобрительный гул. Тише, пожалуйста, наддал соловьёв. Я скоро уже закончу перечисление и перейду к прямым обвинениям, потому что преступник находится здесь, среди нас. И снова стало тихо, как над дня океана. Все стали переглядываться с недоумением и опаской. Последняя жертва вероломного убийцы Александр Грюнов. Его отравили рицином, ядом клещевины, обрызгов его витамин рицином, ядом растительного происхождения. Александра удалось спасти. Сейчас он в отделении интенсивной терапии, скоро его выпишут. Ирина Горянова стала пунцовая, опустила голову и улыбнулась. Что же мы, видимо, снова возвысил голос Олег. Всех пятерых отравили ядами, причём первых двоих ядами животного происхождения, а остальных трёх ядами растительного происхождения. Я сейчас сама тебя убью, подумала Быстрова. Что ж ты тянешь котата за хвост, скажи скорее, кто ж убийца? Из пятерых выжили только двое. Почему? Это хороший вопрос. Думаю, что не они были главными жертвами коварного убийцы. После долгих размышлений я пришёл к выводу, что убийца действовал не в одиночку. У него был помощник, а точнее помощница. Кстати, совсем недавно, буквально за полчаса до нашей с вами встречи, помощницу это нашли мёртвой. В руке её была записка. Я не могу больше так Её звали Ксения Веленовна Половинна. Она была отравлена цикутой, ядом балегалова, которым был отравлен древнегреческий философ Сократ. Яд балегалова вызывает медленный паралич всего организма, потом наступает летальный исход. Услышав знакомое отчество, все повернули головы к Половинному, кто-то даже ойкнул. Вы совершенно правильно меня поняли, снова раздался спокойный голос Соловьёва. Да, Ксения Веленовна Половинная оказалась сводной сестрой по отцу нашего любителя покера Дмитрия Веленовича. Но должен вас уверить, о существовании сестры Дмитрий Веленович узнал только по приезде сюда, в отель Гравский парк, да и то от меня. Она никогда не пересекалась с ним. Ксения Половинная знала о существовании счастливчика брата, растущего в полноценной семье в достатке и любви. Отсюда её озлобленность на всё и вся. К тому же, она была одинокой старой девой, обиженной на весь мир за неудавшуюся личную жизнь. Вы её все видели, конечно, но не знали, что она сестра Дмитрия Веленовича. Так вот, Ксения Веленовна даже работала горничной в нашем отеле, а жила она напротив отеля, в одноэтажном розовом коттедже. Вы все её знали в качестве розовой дамы со странностями, громко хохочущей и не отвечающей на вопросы. Ксения Веленовна согласилась помогать убийце за большое денежное вознаграждение. Именно при её участии были усыплены хлороформом сержант Сергей Радионов, а также моя супруга Яна Быстрова. И, как мне кажется, её участие было несомненным в убийстве Юрия Мамелидзе. Она подстраховывала убийцу, помогала отправить СМСку, которая вынудила Юрия выйти в тот злополучный вечер из отеля, что и привело его к гибели. Так это ты сволочь убил моего Юрочку! Внезапно взревела Наталья Мамелидзе и, словно разъеренное медведица, кинулась к половинному и стала его душить. Подбежавшие Соловьев и Репнин вовремя сумели отодрать сильные руки Натальи от шеи половинного, который не ожидал нападения и даже не смог оказать достойного сопротивления. Брыкающегося Наталью оперативники насильно подвели к ее месту за столом и заставили опуститься на стул. Наталя тяжело дышала и приговаривала: "Ну, погоди, я тобой займусь после этого концерта. Спокойно, спокойно, господа", возвал к терпению окружающих соловьёв. "Я уже почти что подошёл к концу моего повествования. Имейте же мужество дослушать", сказал он тише. Итак, именно Ксения Веленовна, убирая номера, набрызгала рецином в баночку с витаминами Грюнова. Это и повлекло через какое-то время сильное отравление организма Александра Но постепенно сестра половины поняла, что она сделала. Её охватил ужас от содеянного. Она, видимо, поделилась этим с убийцей, и её участь была предрешена. Ой, может, хватит разыгрывать из себя Аркюля Пуаро, не выдержала Ирина Горенова. Когда уж вы назовёте имя главного убийцы? Пожалуйста, широко улыбнулся Олег. Я долго размышлял над всеми преступлениями, совершёнными в этом отеле. Пока не пришёл к выводу, все эти покушения убийства были призваны замаскировать лишь одно убийство, самое первое, а именно убийство Алексея Семёнова. Все снова задвигались на местах, стали оглядываться друг на друга с непониманием. Давайте же подумаем вместе, продолжил меж тем невозмутимо Соловьёв. Кто больше всех вас желал смерти столичному бизнесмену Семёнову? Да вы с ума сошли, возмутилась Инга Турзещева, которая на протяжении всего монолога Соловьёва была молчалива и грусна. Никогда, слышите, никогда я не желала смерти Алексею. Мы с ним были друзьями, нам нечего было с ним делить. А кто сказал, что я намекаю на вас? удивился Соловьёв. На кого же вы ещё намекаете? не унималась Турзещева. Больше ведь никто не знал Алексея до приезда сюда. Вот тут вы ошибаетесь, Олег нахмурился, потому что убийца специально приехал сюда, чтобы убить Алексея. Да назовите ж вы имя, хватит уже нервы нам точить. Стали раздаваться возмущённые возгласы. Все так разволновались, что в зале стало совсем душно. Некоторые обмахивались бумажными салфетками, каким-то чудом сохранившимися после покерного турнира. А Ольге Бахмутовой вообще стало плохо. Она необычайно побледнела, схватилась рукой за горло и попыталась была выйти из зала, но оперативники помешали ей это сделать, закрыв собой дверь. Меня сейчас вырвет, прохрипела она, прикрыв рукой рот. Выпустите меня. Куда же вы, Ольга Олеговна? сделанной вежливостью обратился к ней Соловьёв. Вы так торопитесь нас покинуть, даже не узнав, кто убийца? И, пожалуйста, бросьте свои театральные выкрутасы. Вернитесь сейчас же на своё место за столом, иначе я попрошу своих помощников вернуть вас насильно. Ольга Бахмутова некоторое время хлопала глазами, словно до неё не доходил смысл сказанного Олегом. Потом она с наглой усмешкой сказала: "Ну вы вредитель, Насните, её, видимо, от злости перестало, и она направилась к бильярдному столу. Соловьёв кивнул головой Сергею Репнину, и Сергей подошёл к бильярдному столу и встал за спиной Ольги Бахмутовой. "Ну что же, господа", сказала она устало. "Позвольте вам представить убить со Алексеем Семёновым, Юрием Амилидзе, Татьяной Гущиной и Ксенией Половинной. Это Ольга Олеговна Бахмутова. Шок, который вызвало смелое заявление Олега Соловьева, был немалый. Даже Яна Бестровой, которая до сих пор не понимала, от чего Олег тянет со обвинением Дмитрия Веленовича Полохиного, была до того шарашна заявлением супруга, что откинулась на спинку стула и громко произнесла матерное слово. Но из-за того, что все были поглощены осмыслением имени убийцы, никто даже не проягрировал на эскаладу Бестровой. Только Соловьев с укором посмотрел на супругу и покачал головой. Внезапно раздался громкий смех Ольги Бахмытовой. Ха-ха, интересно, как вы докажете, что именно я всех убивала. Это ж курам насмех, злобно рассмеялась она. А я сейчас вам расскажу, Ольга Олеговна, Соловьёв окинул обвиняемую недобрым взглядом и кивнул Сергею Репнину, чтобы тот был на чеку. Эта печальная история берёт своё начало в далёком прошлом, когда ещё Ольга Олеговна не была хозяйкой салона красоты, а была всего лишь навсего школьницей. Она заканчивала десятый класс, как с ее семьей произошла трагедия. Вы не имеете права, хрипло произнесла Бахмутова. От чего же? Очень даже имею, отрезал Соловьев и продолжил. Так вот, когда Ольга Бахмутова сдавала экзамены в десятом классе, ее отец, владелец большой строительной фирмы, не пережил рейдерского захвата собственности и наложил на себя руки. Он отравился цианистым калием. После этого мать Ольги Бахмутовой из горя стала выпивать и вскоре спилась окончательно. Деньги в семье кончились, Ольга не стала поступать в институт, а пошла работать в больницу нянечкой и одновременно получила профессию медицинской сестры в техникуме. Она много лет изучала влияние различных ядов на организм человека и всегда мечтала отомстить за смерть отца и разорение её семьи. Она долго и упорно пыталась понять, кто виноват в том, что её отец остался ни удел. И вот в один прекрасный день Ольга Бахмотова узнала, что рейдерский захват фирмы её отца организовал никто иной, как Алексей Семёнов, молодой и подающий тогда большие надежды владелец строительного бизнеса. С тех пор для Ольги стала навязчивой идея отомстить. Но как добраться до бизнесмена Семёнова, охраняемого целой толпой накачанных парней, она не представляла себе. Тогда Ольга решила, что месть, блюдо, которое должно подаваться холодным, и стала готовиться к войне. Она решила сначала стать богатой, чтобы иметь возможность подобраться к кругу общения Семёнова. Ольга была красива, следила за собой, поэтому на неё обратил внимание один стареющий богатый лавелас. А когда Ольга попыталась развести его с женой, то он откупился, приобретя на ее имя престижный салон красоты. И вот теперь господа и дамы, вишенка на торте. Соловьев, держащий iPhone около уха, что-то сказал в трубку, а потом картинно показал рукой на дверь: "Заходи". Дверь распахнулась, и один из оперов пригласил войти в бильярдный зал молодую женщину, очень красивую, одетую во все черное. "Проходите, пожалуйста". Олег жестом пригласил женщину присесть на один из стульев около окна, встал рядом с ней и добавил: "Познакомьтесь, это Альбина Семёнова, вдова Алексея Семёнова. Альбина, скажите, пожалуйста, вы узнаёте кого-нибудь среди сидящих за этим столом?" Альбина сразу же ответила: "Конечно, вон Оля, владелица салона красоты, я её постоянная клиентка". Все снова оживлённо загудели. Ольга Бахмутова в этот момент решительно вскочила и снова хотела выйти из зала, на что Славьев нетерпеливо кивнул Репнину и тот снова силой вернул Бахмутова на место. Альбина Семёнова очень красивая молодая женщина, продолжил Соловьёв. Она всегда ухаживает за собой, старается поддерживать красоту на должном уровне и регулярно посещает салоны красоты. В одном из салонов она однажды познакомилась с его хозяйкой Ольгой. Дамы разговорились, узнав, что Альбина третья жена бизнесмена Алексея Семёнова, Ольга Бахмутова чуть сознание не потеряла, а потом Всячески попыталась обаять Альбину, предложила ей суперскидки в ее салоне и всевозможные бонусы при постоянном посещении. Так и завязалось у них взаимовыгодное знакомство. Ольга из кожи вон лезла, чтобы Альбина стала ее постоянным клиентом, а Альбина была полщена вниманием к ее особе, а также всевозможными льготами при посещении салона. И вот однажды Альбина рассказала Ольге, что скоро едет с сынишкой и нянечкой на Бали, а её муж Алексей отправляется в подмосковный отель с партнёрами, чтобы подписать выгодный контракт. "Бинго", решила Ольга и подробно расспросила у Альбины название отеля и примерные даты его поездки. Таким образом, она, взяв с собой подругу Татьяну Гущину, которая работала у неё в салоне администратором, приехала в Гравский парк в тот же день, что и Алексей Семёныч. А дальше всё было по давно разработанному плану. С собой у Ольги был маленький кейс, в котором ровными рядами были уложены различные яды, шприцы, латексные перчатки. В день, когда мы все собрались у Дмитрия Веленовича Половина на шашлыках, Ольга незаметно добавила в бокал Алексея яд и с удовольствием приготовилась ждать его действия. Покерный турнир с участием Семёнова. Что могло быть лучше? А таком чуду Ольга и не мечтала. Эффект превзошёл все её ожидания. Правда, ей очень хотелось, чтобы Семёнов понял, кто его убил. Поэтому, когда Семёнов упал, Ольга тоже подбежала якобы на помощь умирающему Алексею, но вместо помощи склонилась над ним и прошептала, наверное, что-то вроде: "Это тебе за моих папу и маму, дрянь". "Я сказала, сдохни, гнида!" внезапно прервала молчание Ольга Бахмутова. Все зашушукались. Олег Соловьёв попросил Репнина усилить внимание забахнутовой, но Таня ни на кого не смотрела и была необычайно подавлена. Дальше Ольге нужно было как-то отвлечь следственную группу от убийства Алексея Семёнова. Поэтому она предприняла ряд хитроумных уловок, чтобы совершить убийство Юрия Мамелидзе и организовать покушение на остальных. Тут я должен заметить, что, по моему мнению, Дмитрий Веленович Половинный по тому не умер, что его сводная сестра жалилась над ним и подсыпала ему незначительную дозу стрехнина, хотя, может быть, она просто не рассчитала дозу правильно. Ну, теперь мы уже не узнаем, что именно надумала, когда помогала Бахмутовой. А Татьяне Гущиной просто не повезло с подругой, заключил с грустью Соловьёв. Ольга, решив, что Татьяна может начать что-то подозревать из-за её частых отлучек и подозрительной дружбы с розовой дамой, предложила ей с её точки зрения ума поморачительный крем Шрундена ещё в первые день их приезда в Гравский парк. А потом Успокаивало Гущину, что небольшая аллергия ни что по сравнению с эффектом от действия крема. Да, эффект превзошел все ожидания. К сожалению, закончил он. Воцарилось довольно длительное молчание. Все были шокированы внезапным разоблачением убийцы. Те, кто сидел рядом с Ольгой Бахматовой, нарочито отодвинули свои стулья подальше. Наталия Мамелитза буквально прожигала Бахматову взглядом. Кто-то допускал бранные слова в отношении Ольги. Алексей Соловьёв попросил оперативников надеть на Бахмутову наручники и увезти её для заключения под стражу. В этот момент Ольга что-то быстро сунула себе в рот и замерла с торжествующей улыбкой на губах. "Врача!" крикнул Соловьёв, но было уже слишком поздно. Ольга Бахмутова свалилась со стула и грохнулась об пол. Через несколько секунд она была мертва. Все с ужасом повскакивали со своих мест. Соловьёв в отчаянии готов был рвать на себе волосы. Я наподбежала к мужу и попыталась его успокоить. "Ну не переживай ты так", тихо говорила она ему. "Весь столько людей всё видел и слышала, а покончить с собой она смогла бы и в Сизое, в тюрьме. Но ну, раз она так решила, что игра проиграна, и жить ей тогда вообще больше не зачем". И потом я на грустный улыбнулась. Как вообще человек может жить, понимая, сколько их людей он лишил жизни? Враги обязательно скажут, что я довёл её до самоубийства. Тихо проговорил Олег: "Найдутся доброжелатели, которые скажут, что не фиг было из себя по Аврора разыгрывать, надо было её сразу арестовать". "На каком основании?" возразила Яна. "Нет, ты всё сделал правильно. Я горжусь тобой. Так что не унывай. Никто никогда на Ольгу бы и не подумал. Ты просто молодец, муж". Прибывший судмедэксперт подтвердил предварительный диагноз смерть от ацинистого калия. Тело Ольги Бахмутовой увезли для окончательной экспертизы. Соловьев стал звонить начальству с докладом о завершении следственных действий. Судя по тому, как он постепенно преободрился в разговоре с начальством, быстро поняла, что генерал был до крайности рад, что убийца все-таки был найден и что теперь хотя бы пресса с него слезет. Бывшие участники покерного турнира, а точнее те, кто остались в живых, с унылыми лицами потянулись к выходу. Теперь они спокойно могли покинуть ставший ненавистным отель Гравский парк. Дмитрий веленович Половинный всё время что-то бормотал себе под нос, а уже в дверях тихо спросил: "А э, так вы полагаете, что покерный турнир не удастся возобновить?" И поскольку никто ему не ответил, опустив голову, покинул помещение. Соловьёв и Быстрово выходили из бильярдного зала последними. Олег всё ещё никак не мог прийти в себя от отчаянного шага Бахмутовой, которая предпочла смерть аресту. Яна изо всех сил старалась его развеселить. Узнал, что генерал разрешил Соловьёву взять ещё неделю отпуска, а она и Грива предложила: "Давай, что ль, продлим на недельку ещё пребывание в Гравском парке. Ну ведь теперь, когда убийцу поймали, нам бояться нечего, ни за что", рявкнул словно очнувшись Олег. "Немедленно домой, в Москву. И слушай, Ян, я хочу, чтобы ты научил меня курить кальян. Как я понял, он и правда очень успокаивает нервы".